Глава 30. Земьян. Я всегда гордился своей выдержкой и терпением, но сегодня все трещит по швам. Видя, как очередной мужик смотрит на мою женщину, я буквально закипаю внутри. И если на мальчишек я могу прикрикнуть, то со своим замом такой фокус, увы, не пройдет. А он, судя по заинтересованному взгляду и букету цветов, тоже настроен серьезно. Еще и Татьяна не дала мне точно ответа. Молчу про Егора, который оказался самым ушлым и уже назначил ей свидание. Видно, я перепугал малышку. Она ведь такая нежная, ласковая. Помню, как она вздрогнула, когда я коснулся ее ноги после неудачной пробежки. А потом это признание, что кроме бывшего у нее никого не было. Да, нарожавшая, но выглядит-то шикарно. Муж у нее точно был слепой, но это только плюс для меня. Теперь осталось отвадить других, и можно переходить к решительным действиям. Олег, пойдем все обсудим. Зову заму, который явно не хочет покидать приемную. Татьяна, вы с нами? Татьяна примет работу наших трудяка, а потом подойдет. Парни, вы скоро закончите? Спрашиваю компьютерщиков, которые вдруг стали работать медленнее. Еще бы, ведь их юные взгляды прикованы к стройным ножкам девушки. Плюс это облегающая юбка, каблуки. Но поговорить с Олегом нам нужно один на один, а значит, увы, Тане придется остаться здесь. Думаю, через час выдают один. А может и через полтора, добавляет второй, а потом и вовсе зависает, так как Таня отходит к креслу, кладет туда свой огромный веник и, наклонившись, начинает что-то перебирать. Черт, шикарное зрелище, и его оцениваю не только я. Так, произношу громко, привлекая всеобщее внимание, и работники нехотя переводят взгляды на меня. Татьяна Васильевна, сходите к уборщице и попросите вазу или ведро. Будет жаль, если ваша красота завянет. А сам думаю, что мне нужно заказать что-то более шикарное, а то будет неправильно, если мой букет затеряется в общей массе. Спасибо, я быстренько. Не торопитесь. Как только наш переводчик скрывается за дверьми, парни паникают. Олег недовольно качает головой, а Ольга хмурится и с некой злобой посматривает на место своей будущей коллеги. Эту проблему тоже надо решить. И как можно скорее. Не хочу, чтобы у Тани были проблемы, да еще и из-за такого пустяка. Олег, пойдем. Ольга, зайдешь позже. Как скажете, Демьян Захарович, Произносит слишком сладко. Еще это улыбка. И как я не замечал этого раньше. Девчонка и правда влюблена. Я-то думал, что она из-за карьеры переехала со мной в новый город, а у нее свои цели. И как оказалось, более масштабные. Ее даже мой возраст не смущает. Пока я думаю, что делать с девушкой, мы входим в кабинет, где я занимаю свое место. Демьян, а это ты подарил те цветы? Вдруг спрашивает Олег, и я сразу понимаю, про что он. Нет, это Егор. И пока мы устанавливаем правила между собой, он уже пригласил Таню на свидание. Делюсь информацией, и у зама аж рот открывается от такой новости. Отлично его понимаю. Ведь наш безопасник просто скала, и я еще ни разу не видел его с девушкой. А тут такие эмоции. Интересно, а Танюша сама догадывается, как действует на мужчин? Даже наше каменное сердце дрогнуло, хотя до этого никто его не интересовал. А ведь Егор видный мужик, к тому же богатый. Те, кто отвечают за мою сохранность и мои тайны, получают неплохо, а их глава и подавно. Так что желающих покорить эту скалу было немало, но все попытки провалились. А тут пришла она, и все завертелось. Нет, я и правда не понимаю, что за глупец и слепец был ее бывший. Это как же он зажрался, что не замечал такую красоту, а потом еще и бросил. Интересно, что там у него за любовница, если он променял Танюшу на нее? Ты шутишь? Егор? Наш дьявол? Именно, и судя по подарку, он лидирует. Так и знал, что нужно было брать что-то более шикарное. Но я побоялся спугнуть, вдруг бы не приняла. «Увы, но Татьяна, оказывается, очень любит цветы, поэтому заявила, что примет все, так как они ни в чем не виноваты». «Это хорошо, но откуда у меня чувство, что я проигрываю уже двоим? Ты тоже что-то сделал?» И так внимательно смотрит на меня, что я решаю не скрывать. Пусть знают, что ему мало что светит, и я не допущу даже их близкого знакомства, только рабочие моменты. Егор пригласил Татьяну на свидание, а я предложил ей встречаться. Она обещала подумать. Олег гневно бьет по столу, но потом усмехается. «Вот что значит старая кавалерия! Пока я раздумываю, как подступиться, вы уже хватаете. Но ничего, меня она тоже заметит». «Мечтай!» «А может, мне срочно съездить в командировку? А что, вариант?» Танюша привыкнет ко мне, да и всех этих оголодавших мужиков рядом не будет. Точно так и сделаю. Удачи, и раз мы выяснили все личные вопросы, давай перейдем к работе. Что у тебя с немцами? Все отлично, договор уже переделали. Осталась твоя проверка и подпись. Вот за что я уважаю Олега, так это за то, что он не смешивает работу и все остальное, будь то развлечение или что-то личное. Он мастер своего дела. Отлично, неси. Татьяна как раз проверит текст. И, думаю, можно будет переходить к строительству. Супер. Я тогда к себе за бумагами и сразу вернусь обратно, говорит, вставая. Не торопись. Ну уж нет. Я не оставлю тебя одного с ней. Я и так в отстающих. Ты уже в проигрыше. Хочется сказать, но я молчу. Пусть сам поймет, что эта женщина не для него. «Как знаешь, и позови Ольгу». Тут Олег начинает ухмуляться и выдает. «Что, малая поняла, что ее вот-вот заменят?» «Ты знал?» «Демьян, да о ее фантазиях о тебе только глухой не слышал. Кто-то даже ставки делает, через сколько она тебя охмурит. Но сейчас чувствую, у наших появится более интересная тема для обсуждения и споров». «Олег, она угрожала Тане, это уже не игра». Что? То? Таня сама сказала. Пусть не все, но, чувствую, эта тема была затронута, и инициатором была не она. Ольга хорошая, но ее нужно временно убрать. Иначе Таня может просто испугаться и уйти. А мы ведь не хотим этого допустить. От женщин можно всякого ожидать, особенно от такой матеры, как моя помощница. Таня, увы, с ней не справится. Она более домашняя и нежная. Да и вообще... Если ей будут открыто угрожать, мое сокровище просто сбежит от меня. А это в мои планы не входит. Может, тогда ее ко мне? Моя секретарша ушла, я как раз ищу новую. Шикарно, просто великолепно. Пусть эта горячая особа побудет рядом с молодым и перспективным замом. Должность у него высокая, Ольга должна клюнуть. А давай. Глядишь, она у тебя порядок наведет, а то ты вечно не можешь бумаги найти. Не такой у меня и бардак. Это ты скажи пяти предыдущим помощницам, которые свалили только от одного его вида. Друг закатывает глаза и уходит, а через десять секунд в мой кабинет вплывает счастливая Ольга. «Демьян Захарович, чем могу вам помочь?» «Оль, тут такое дело. У Олега опять все сбежали, так что выручай». «Пока он ищет замену, побудь у него помощницей. Разгреби дела, можешь и самого Олега приучить к порядку, я разрешаю». «Мне что, придется уйти от вас?» «И столько обиды в лице. Временно посидишь у него. А я пока оценю работу Татьяна, то вдруг она не справится. Зачем мне тогда такой работник, верно?» «Специально говорю такое, чтобы усыпить ее бдительность». Уволить Ольгу я, увы, не могу, уж больно влиятельный друг, да и он сам будет в шоке, узнав, что его чада запала на меня. Ругаться мне тоже не хочется, поэтому поступаю по-умному и перевожу внимание на достойную замену. Конечно, но я вам точно сейчас не нужна. С бумагами все в порядке, так что дай своей помощнице шанс показать себя. Уверен, Олег в тебе нуждается больше». Мы с ним все уже обговорили, и он тебя ждет. — Хорошо. — Ну, если что, вы же меня позовете? — Обязательно. — Тогда ладно. Я пойду? — Иди, Оль, и приведи там все в порядок. Ты у нас умница. Хвалю и вижу, как довольно улыбается девушка. Ох, скорее бы она поняла, что с Олегом ей будет лучше. Да и не свободен я больше. И от этого становится приятно.